В самом деле, властям стандарт Айленда, бдительность которых ослабела в атмосфере обманчивой безопасности, следовало бы внимательнее наблюдать за капитаном Саролем и его малайцами, столь гостеприимно принятыми после крушения их судна. Нельзя сказать, что они вели подозрительные разговоры. Они вообще не словоохотливы, живут обособленно и не заводят ни с кем никаких отношений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 Могут ли малайцы, находясь в вынужденном бездействии, лучше использовать свое время? И есть ли основания усматривать здесь что-либо подозрительное? Между тем, командор Симкоу ведет стандарт Айлен с небольшой скоростью в юго-западном направлении. Ивернес, словно все его существо обновилось с тех пор, как он сделался плавучим островитянином, целиком отдается очарованию этого путешествия. С Пеншинаев расколеном произошло то же самое. Какие восхитительные концерты они дают дважды в месяц в казино, и как великолепно их выступления на вечерах и балах, куда их стараются залучить с уля золотые горы.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 «Наилучшим образом».